Глава 45 Вечер прошёл для Кэрри, как в тумане. Ужин в Билдморе тянулся бесконечно, казалось, время вовсе остановилось. Проходя мимо часов столовой для слуг, она изумилась, что маятник качался, как будто это была какая-то шутка. Но время всё же двигалось. Как раз только сегодня, ещё этим вечером, под звуки виолончели в гобеленовой галереи и звона серебра по серебру Она начала было думать, что жизнь в Билтмаре практически стабильна. Он всё ещё казался ей чуждым, слишком ограниченным в своём мраморе и стекле, но в нём присутствовали собственные ритмы — шорох шелков, звон хрусталя, возня горничных в дальних комнатах. «Бог ты мой!» — ахнула миссис Смит, когда Кэрри врезалась в стену. «Только не говори, что ты тоже накачалась». «Я не пьяная», — заверила её Кэрри, — «просто неловкая». Она не могла сказать ей правду, что все её мысли заняты итальянцами в коровьем хлеву. А она даже не может предупредить их, боясь, что бланк, следящий за всеми, сможет выследить, куда она направляется. Только уже подав кофе и коньяк, Кэрри выскользнула из ворот каретной подышать. Ночной воздух был полон запаха металлового снега и влажной земли. Как все остальные в поместье, как все в окрестных горах, она ещё с осенью мучилась вопросами, гадая, чьему смеху можно верить, а чья улыбка только прикрытие, где под старой шкурой прячется гремучая змея. Может, очередной визит Лебланка в поместье не более чем слухи. Может, как и работа Пеллегрини, наконец завершённая на потолке в библиотеке, все они наконец вышли из тьмы и движутся к свету к открытию правды о том, что же произошло прошлой осенью. Ещё этим утром всё звучало как-то бодрее, и разговоры мужчин в дальнем конце зала, и потрескивание поленьев в очаге, и тихий рокот голосов, как перелива ручья по камням. Она ощутила это настроение даже раньше, уже на лестнице. Перестук женских каблучков по ступеням, консоль, которая, казалось, парила в воздухе четырьмя этажами выше. «Кэрри» прошептал Джон Кэббетт, когда она проходила мимо. «Нам надо поговорить. Это... важно». И его голос, тугой, как натянутая тетива, тоже подтверждал это. Чуть замедлившись, она совсем немного наклонила голову. Некое подобие кивка. Но он смог разглядеть его. Но и кто-то другой тоже мог. Это был риск, о котором она ещё пожалеет. Мимо прошла Лили Бартолеми внимательно глядя на них. Подняв подбородок повыше, Кэрри встретилась с ней взглядом. Но сейчас, пусть даже всего на несколько украденных минут, Кэрри была одна и могла собраться и подготовиться услышать то, что считал важным Джон Кэббетт. Только она и её горы. Земля пахла раскрывающимися барашками папоротников, кровохлёбкой и разнообразными мхами. Туман, как тонкий шёлк, стелился над эспланадой, окутывал главную башню дома, цепляясь за её шпили. Мир трепетал в лучах электрического света, льющегося из окон Билтмара. Внимание Кэрри привлекли тёмные очертания беседки у подножия холма в дальнем конце лужайки. Неужели всего несколько месяцев назад она стояла там почти в такой же день? Туман и синие складки горного хребта вокруг всего несколько месяцев, целую жизнь назад. Изнутри донеслись новые переливы струнного квартета, который на прошлой неделе приехал из Нью-Йорка. Виолончель солировала, звучал очередной медленный вальс. Внезапно высокие двери у неё за спиной распахнулись. Шаги по камням, резкие, и громкие, потому что он был высоким, и подковки на его каблуках не были стёрты от многолетней ходьбы по мокрой земле, как у Кэрри. Каждый шаг отделялся паузой, словно бы спрашивая разрешения присоединиться к ней. Обернувшись, она встретилась взглядом с Джоном Кэббетом. Он последовал за ней наружу, выждав достаточно времени, чтобы другим не было понятно, куда он отправился. Но даже и в этом случае кое-кто мог бы догадаться. Он сделал ещё шаг и встал сзади Кэрри. Она теснее сжала сложенные на груди руки. Мне нужно знать, кому я могу доверять. Нам всем нужно». Его голос был тихим, едва слышным за звуками квартета и самозабвенным, громким хором древесных лягушек, поселившихся в садовом пруду неподалёку. «Они только проснулись от зимней спячки, эти древесные лягушки», — проговорила она. «Иногда они начинают подавать голос, когда снег ещё лежит в долинах и на вершинах, вот как сейчас». «О чём они кричат?» Кэрри не ответила. «Наверняка даже в Бостоне живые существа так отчаянно зовут друг друга только по одной единственной причине». «Кэрри, есть новости. Он сделал шаг так, чтобы увидеть её лицо. Но прежде чем я скажу, мне нужно, чтобы ты знала». Он протянул руку, словно собираясь коснуться её лица, но сдержался. «Я на твоей стороне» она слышала поддержку в его голосе, тихую, но очевидную. Но не могла взглянуть ему в глаза. Пока не могла. Потому что он не поймёт смятения в её глазах, вызванного его словами. «На твоей стороне». Живя в двух мирах, как сейчас, она стала похожа на тряпичную куклу, которую когда-то сделала для Талли. Две гончие её отца — включая Меркуцию, который умер много лет назад, одновременно обнаружили куклу, и каждый ухватил зубами её за руку. Вот чем она стала в эти дни. Все швы трещали и рвались. «На моей стороне?» — хотелось спросить ей. «На какой именно стороне?» Вместо этого она плотнее сжала руки, но подняла лицо. Вокруг неё возвышались горы, полные жизни — Готовый снова вырваться наружу влажной и радостной зеленью. И здесь был он. Часть этого нового, трепещущего, звенящего. Часть всех вопросов, часть рывка, раздирающего по швам. «Кэрри, мне надо, чтобы ты ещё знала». Казалось, он ждёт её. Она обернулась. «Я знал Аарона Берковича. До того дня на станции». «Да» сказала она. «Говорить, я поняла это по вашим лицам, теперь было бесполезно. Хотя в своё время ты не сказал об этом. И от этого я всё время сомневалась, можно ли тебе верить. Считай это трусостью. Тем, что я стыдился своего прошлого. И то, и другое будет справедливо». Он выдохнул. Когда мы учились в Гарварде, наши интересы пересеклись не только в области классики и политики, но и... Вы были влюблены. Её голос сел. В одну и ту же женщину. Думаю, он был влюблён в девушку из старого рода на Братл-стрит в Кембридже. Но с моей стороны не было ничего настолько же благородного. Он ждал, прежде чем продолжить чтобы Кори взглянула ему в глаза. Я уже говорил, я был озлоблен и отчаян после гибели моей семьи. И я стал ухаживать за ней, той девушкой, которую он любил, лишь потому, что, возможно, мне нравилось это ощущение власти, то, что я могу привлечь к себе её внимание. Но она была мне неинтересна. И это было... жестоко. Да. И по отношению к ней и к Берковичу. Думаю, в то время я был просто глух. Я был готов разбивать что угодно только для того, чтобы увидеть, почувствую я что-нибудь или нет. Что-нибудь, что угодно. Возможно, я не причинил этой девушке никакого вреда. Когда я перестал за ней ухаживать, она пришла в себя и вышла замуж ещё за одного нашего сокурсника. Но я разрушил веру Берковича в неё и в меня и то будущее, которое могло бы у них быть. Он вздохнул. Я должен был сразу рассказать об этом в полиции, но мне было стыдно. А потом, чем дольше я ждал, тем больше боялся, что могут подумать, что я... Не вызывайте доверия. Да, так оно и было. Тогда я не подумал, что умолчание может так много значить, но теперь я пойду в тюрьму, чтобы указать на других подозреваемых, включая себя самого, которых полиция упустила из поля зрения. С головой, наполненной криками лягушек, Кэрри представила себе спрятавшихся под сеном братьев. Она повернулась в сторону коровника, как будто могла разглядеть их сквозь само здание Билтмора, олени парк и лес. «Кэрри, я должен сообщить что-то важное». Лебланк, кажется, получил наводку о том, где прятались братья Бергаминни. Она резко обернулась к нему. «Нет, они...» «Их нашли, Кэрри. Они арестованы».